Самый большой триумф ждал Бекки за ужином. Её посадили за особый стол вместе с его королевским высочеством, тем самым членом царствующего дома, о котором мы уже упоминали, и прочими знатными гостями. Ей подавали яство на золотых блюдах. Как новая Клеопатра, она могла бы повелеть, чтобы в её бокале с шампанским растворили жемчуг — а владетельный князь Петровородинский отдал бы половину бриллиантов, украшавших его ментик, за ласковый взгляд ее сверкающих глаз. Жаботьер написал о Бекке своему правительству. Дамы за другими столами, где ужин подавался на серебре, заметили, какое внимание лорд Стайн оказывает Бекке, и в один голос заявили, что такое ослепление с его стороны чудовищно и оскорбительно для всякой женщины благородного происхождения». Если бы сарказм мог убивать, леди Станингтон сразила бы Бекки на месте. Родена Кроули эти триумфы пугали. Казалось, они все больше отдаляли от него жену. С чувством очень близким к боли он думал о том, как ему далеко до Бекки. Когда настал час разъезда, целая толпа молодых людей вышла провожать Бекки до кареты, вызванной для нее лакеями. Крик лакеев подхватили дежурившие за высокими воротами Гондхауса слуги с фонарями, которые желали счастливого пути каждому гостю, выезжавшему из ворот, и выражали надежду, что его милость приятно провел время. Карета миссис Родден Кроули после должных выкриков подъехала к воротам, прогрохотала по освещенному двору и подкатила к крытому подъезду. Родден усадил жену в карету, и она уехала самому полковнику мистер уэнхем предложил идти домой пешком и угостил его сигарой они закурили от фонаря одного из слуг стоявших за воротами и роддан зашагал по улице рядом со своим другом уэнхемом два каких-то человека отделились от толпы и последовали за обоими джентльменами пройдя несколько десятков шагов один из этих людей приблизился и дотронувшись до плеча родана сказал простите полковник мне нужно поговорить с вами по секретному делу В ту же минуту его спутник громко свистнул и по его знаку к ним быстро подкатил Кэп из тех, что стояли у ворот Гонтхауса. Тот, кто позвал карету, обежал кругом и занял позицию перед полковником Кроули. Бравый офицер сразу понял, что с ним приключилось. Он попал в руки бейлифов. Он сделал шаг назад и налетел на того человека, который первым тронул его за плечо. «Настрое, сопротивление бесполезно», — сказал тот. «Это вы, Мосс?» — спросил полковник, очевидно, узнав своего собеседника. «Сколько надо платить?» «Чистый пустяк!» — шепнул ему мистер Мосс, «Скерситер-стрит, Чансери-Лейн, чиновник Миддлсекского шерифа. 166 фунтов, 6 шиллингов и 8 пенсов по иску мистера Натана». «Ради бога, одолжите мне 100 фунтов, Уэнхэм», — сказал бедняга Родан. «70 у меня есть дома». «У меня нет за душой и десяти», — ответил бедняга Уэнхэм. «Спокойной ночи, мой милый». «Спокойной ночи», — уныло произнес родон И Уэнхэм направился домой, а родон Кроули докурил свою сигару, когда Кэп уже оставил позади фешенебельные кварталы и въехал в Сити.